Глава пятая. Соответствие положению. Прежние ваны правили своими людьми, как правят добрым конем. Они легко натягивали поводья, легко меняли ритм бега, но не давали разбегаться, когда они рвались. И так проходили тысячу ли в день. Умелое использование своих людей заключается в том же самом. Когда народ денно и нощно мечтает о том, чтобы его использовали, и не может этого получить, а потом вдруг получает возможность послужить высшему, народ устремляется туда, как водный поток, прорвавший плотину высотой в тысячу жений. Кто тогда сможет его удержать? В книге Джоу Шу говорится... Где народу нравится, там он и останавливается на жительство. Когда же ему что-то не понравилось, он ожесточается. Если такое ожесточение охватывает многих, то кажется, лучше бы этого народа не было вообще. Ливан был сыном неба, однако когда враждебность к нему охватила многих, он бежал в Джи а несчастье, приключившееся с ним, потом распространилось на сыновей и внуков. И если бы не Шао то его род прекратил бы свое существование. Властители нынешнего века по большей части желают многочисленности подданных, но не имея понятия о добре, лишь умножают число ожесточенных против них самих. Не будешь возбуждать добрые чувства к себе, не будешь обладать ими. Обладание – это то, что непременно предусматривает любовь в сердце того, кем обладаешь. Поскольку обладание только телом нельзя назвать обладанием в полном смысле слова. Шунь был человеком в халшевой одежде, то есть не имел высокого происхождения обладал поднебесной. Дзе был сыном неба, но не знал покоя. Причина этим двум разным положениям именно в этом. Поэтому теория обладания и необладания стоит того, чтобы с ней познакомиться как следует. Вот Тан и У постигли это учение и потому сумели утвердиться в деяниях и славе. Те, кто в старину правил людьми, устанавливали порядок с помощью человечности и нравственности. Пользовались любовью народа к высшим и материальным поощрениям для установления в его среде спокойствия. Пользовались его верностью высшим и своей способностью внушать веру для того, чтобы ввести его в русло морали. Они старались исключить то, что было для него бедствием. Заботились о том, чтобы сделать его счастливым. Поэтому их люди в отношении к Высшим были подобны глине, на которой делают оттиск печатью вана. Приложишь квадратную – отпечаток будет квадратный. Приложишь круглую – отпечаток будет круглый. Отношение их было таким же, как отношение пяти видов злаков к земле. Они должны соответствовать своему роду, тогда урожай будет стократным. Поэтому пять предков и три первых царя не имели в мире противников. Даже когда сами они умерли, их потомки изменяли людей, как по волшебству божеств предков. Так глубоко разбирались они в людях и их делах. Вейский Ухоу, будучи в Джуншане, спросил у Лике, в чем причина гибели царства У. Лике ответил, Постоянные войны и Постоянные победы. Ухоу сказал, Постоянные победы в постоянных войнах это же счастье для государства. «Так почему же они все-таки погибли?» Тот ответил, «Когда войны ведутся постоянно, народ устает. Когда победы следуют одна за другой, властитель зазнается. Когда зазнавшийся правитель стоит над ропшущим народом, редко бывает в Поднебесной, чтобы такое государство не погибло». Ведь гордость правителя приводит к легкомыслию, а легкомыслие – к погоне за вещами. Усталость народа ведет к озлоблению, а озлобление приводит к тайным замыслам. Если оценивать по этим крайностям, в которые впадают высшие и низшие, можно считать, что гибель У еще задержалась – Ведь именно такое положение дел привело к самоубийству последнего правителя царства У Фучая. Дунье Цзы показывал Джоан Гуну свое искусство управления колесницей. При движении вперед-назад он правил как по отбивному шнуру, при поворотах влево-вправо, как по циркулю. Джонгун сказал «отлично». И высказав предположение, что и сам Цзао Фу не превзошел бы этого мастера. Поэтому он послал его проехать сто Ли и вернуться обратно, без спешки. Между тем Янь Хэ тоже пришел посмотреть. Джоан Гун спросил: Вы не встретили Дунье Тот ответил: Да, ваш слуга встретил его. Его конь скоро падет. Джон Гун спросил, от чего бы ему пасть? Через некоторое время конь Дунье действительно пал. Тогда Джон Гун, призвав Яньхэ, спросил, как ты узнал, что конь его падет?» Яньхэ ответил, езда по прямой, как по шнуру, повороты, как по циркулю, это приемы управления упряжкой Джаофу. Но он никогда не превышал в этом меры. Когда же я Давича встретил в Дуне Цзы, мне показалось, что он требует от своего коня слишком многого. Вот ваш слуга и решил, что конь скоро падет. Вот и в царстве, находящемся в состоянии смуты, народом помыкают, не принимая во внимание его телесных свойствах не обращая внимания на его душевное состояние. Науку там делают трудной, обвиняют в упущениях тех, кто не овладел ею. Множат указы, а преследуют тех, кто их по неведению не выполняет. Пытаются произвести впечатление с помощью огромных сооружений, обвиняют в преступлении тех, кто не в состоянии выполнить задание. Народ делает шаг вперед и тут же ждет награды, отступает на шаг назад и уже трепещет от страха наказания. Потому что он знает, что его внутренних и внешних душевных и телесных сил недостаточно и начинает заниматься приписками. Когда то, что он занимается приписками, становится известно, Высшие начинают преследовать и обвинять его в преступлениях. А это значит, что преступление влечет за собой еще преступление. И высшие и низшие тогда начинают друг друга ненавидеть. Так что, когда обряды слишком обременительны, теряется торжественность. Когда обременительно дело житейское, теряется эффективность. Когда указы назойливы, их не слушают. Когда запретов слишком много, они не действенны. Запретительных актов, изданных при З и Джоу, было не счастье, И из-за них-то народ и обратился против них самих, отчего они и погибли. И наступила эта крайность от того, что они не в состоянии были правильно воспользоваться внешним принуждением. Или вот, крайняя строгость Дзияна такая, что когда некто по неосторожности сломал его лук, то от страха смертной казни выпустил на волю бешеного пса, из-за которого в конце концов и погиб Дзиян. Не случайно на одном из джоуских треножников изображен зверь Дзе. Он длинный, извивающийся, верхняя и нижняя части тела у него как бы закручены в обратную сторону для того, чтобы этим показать, что все чрезмерное гибельно.